Глава 14. Окрутный обряд. В хмурый день самой середины осени князь с ближней дружиной, старейшинами полянских родов и главами городских концов собрались на горе, зовущейся Лысая. Князь со свиты устроился с одной стороны большой поляны, расположенной посередине горы. Острогляд с хортом вышли в центр поляны. Рядом с ними встали помощники. Два волхва держали в руках бубны, которых тут же начали негромко постукивать. Хорта напоили травным питьём. Он уселся на землю. Острогляд разместился напротив него и достал какой-то блестящий круглый предмет, вероятно, зеркало, к которому была прикреплена веревка. Под молитвенные напевы жрецов и удары бубна Острогляд стал раскачивать зеркало перед лицом Хорта. При этом и он сам бормотал неразборчивые слова заговора. Жрецы с бубнами кружились вокруг Хорта и Острогляда. Все это продолжалось какое-то время, пока вдруг Хорт, закатив глаза, не начал валиться на спину. Помощники спешно подступили к нему и, поддержав, бережно уложили на землю. — Дух из Наби, ты вошел в тело смертного? — спросил Острогляд. «Да. Страшным, низким голосом отозвался тот, кто еще недавно был Хортом. «Ты назовешь нам свое имя?» «Я — Уга», — подумав, ответил дух устами Хорта. «Кому ты служишь, Уга?» «Темному князю». «Твой князь ждет скорой жертвы человечьей кровью». «В Маренину ночь случится кровавый пир». «Ты знаешь смертного?» обещавшего напоить темного князя человечьей кровью?» «Да», — ответил Навис столь же страшным, звериным глазом, но с едва уловимой, необъяснимой печалью. «Как его зовут?» «Чёрный старец». «Ты знаешь его людское имя?» «Я не знаю людских имён». «А что ты еще знаешь об этом смертном?» Он длит свой век душами убиенных младенцев. Рожденных или в чреве матери. И тех, и других. Но все они знатные крови. Чем благородней кровь, тем лучше старцу. Смертных равным веком черному старцу нет. Похоже, он бессмертный. Нави захохотал леденящим душу смехом. Зрители, сидящие рядом с Игорем, схватились за обереги, принялись творить охранительные знаки и шептать слова молитв и заговоров. Князь вдруг поднялся с места и приблизился к хорту. Острогляд замолчал. Углядевшись в пребывавшего без сознания хорта, князь спросил. «Навий, среди тех убиенных детей были чада моей крови». «Твоей крови?» Да! Вновь жутко захохотал Навий. Князева Свита взволновалось еще сильней. Люди вскакивали с мест, возбужденно что-то говорили. И не только из-за услышанных откровений Навьего духа. Они заметили, что с противоположной стороны поляны приближался сам виновник ныне происходившего. Отец! встревоженно обратился к острогляду один из волхов-помощников. К нам направляются досточтимый сборы. «Уга, я отпускаю тебя», — спокойно промолвил Острогляд. Хорт выгнулся дугой и сдал глубокий вздох, обмяк, задышал ровно и глубоко, как будто уснул крепким сном. «Что за глумище здесь творится?» Разнесся над поляной надтреснутый треснутый голос Изборы. «Кого ты слушаешь, князь?» Воскликнул старец почти горестно и ударил посохом. «Того, кто хотел со мной говорить», — холодно ответил Игорь. «Если я не трепал языком, то это лишь от того, что не о чем было», — возмутился Избора. «Все важное я уже сказал. Не моя вина, что тебе сие не по нраву пришлось». «Считаешь, что лишь ты один всегда прав?» «Доселе так и было». Ну, раз меня вынудили покинуть то место, где мне должно быть. Что ж, пусть ныне правят не слова, но дела. Пусть рестание рассудит нас с оговорщиком и глумцом, коли ему нет иных забот, кроме как распотешивать князя. Собравшиеся на поляне зашумели, зароптали. — Я не оговорщик, — отозвался Острогляд, — и не потешник. Ты сам слышал, князь. Что рекли духи устами хорта? А ведь то не мой человек. И сборы. Но я готов к крестанию, если на то будет твоя воля. Что ж, пусть честный поединок рассудит священных старцев», — постановил князь после некоторого раздумья. «Разведите полетелище!» Распорядился Избора, и помощники обоих волхов спешно принялись таскать ветки и укладывать их посередине поляны. Когда огромный костер занялся, все присутствующие расселись по краю поляны. Люди избора сели с одной стороны костра. Рядом с ними положили все еще пребывавшего в беспамятстве хорта. А люди острогляда расположились напротив. Князь, приближенными и гриднями, разместился между станами волхвов. Несколько жрецов из противных станов вышли к костру. Одни из них принялись бросать в огонь ветки кору. Сухие травы. Двое ударяли в бубны. Не весть, откуда была пущена братина. Все по очереди прикладывались к ней. Молодой прислужник сопровождал братину и подливал в круговую чашу из кувшина. С волнением пригубила из нее и Ольга, когда пришел ее черед. Сосуди были приправлены травами мёд. Вслед за Ольгой к чаше приложился князь. От густого липохучего дыма от хмельного лепитья в голове у Ольги зашумело, а по телу растеклось тепло. Нечто подобное она испытала в избушке ведьмы, только сейчас воздействие было более мягким, подобным погружению в сон после полного трудов дня. И верно, на миг она и правда уснула, но почти сразу же, как ей показалось, очнулась. Хотя, возможно, это пробуждение было лишь частью сна. На поляне все преобразилось. Вместо людей у костра двигались какие-то тени. Но скоро они разошлись в разные стороны и скрылись за гранью круга, слились с прочими тенями или ушли куда-то еще дальше, может быть, прочь с поляны. А огонь из костра как будто растекся, превратившись в огненное озеро. И крада вожглась перед сидящими, окружив ресталище. Ольга попыталась двинуть рукой, но не смогла. Всё её тело словно стянули невидимые путы. Она сумела повернуть голову и увидела тень, сидевшего рядом князя. Тем временем две огромные тени взметнулись из огненного озера. Взметнулись и тут же склонились к земле. И следом два огромных кольца закружились между огненным озерцом и ограждающей крадой. Одна из теней остановилась и ринулась прочь от земли. Зрение Ольги вдруг прояснилось и вместо тени она увидела змея, огромного, серебристо черного, с горящими красными глазами, глядящими прямо на нее. Ольга попыталась двинуться, и вновь ничего не вышло. Она взглянула в сторону князя и с удивлением увидела рядом с собой не тень и не лицо своего супруга, а медвежью морду. Медведь раскачивался из стороны в сторону, заворожённо взирая на середину огненного круга, Змей напротив Ольги его нисколько не занимал. Ольга испуганно осмотрелась. Повсюду были лишь тени, которые на ее глазах преображались в зверей. И вот уже рядом с ней вепрь, леса и волк. И змей, который тянет к ней чешуйчатую голову с раздвоенным языком, подобно пляшущему огоньку пламени. Ненависть увеяла от этой твари, и Ольга внезапно узнала ее. Это был избора ничего в этом огромном, мощном, с серебряным отливом змея не напомнило ветхого, убеленного сединами старца. И все же это был он. Ольга почувствовала, как шерсть вздыбилась на загривке. кого она сама преобразилась, она не могла понять. Но, несомненно, ныне и она была зверем. Страх переродился в ней в дикую, звериную отвагу. Так кем она стала, Готовилась кинуться на змея, ни мига не сомневаясь в том, что это враг. И путы словно пали. Но горящий огонь перед ней стоял непреодолимой стеной. Он не пугал ее, просто не пускал. А змей, как будто усмехнувшись, полз в огонь. Ему крада не препятствовала. Если это избора, где же острогляд? Ощущая себя зверем, Ольга не утратила способности мыслить как человек. Она попятилась, но не для того, чтобы отступить, а для того, чтобы более мощным получился ее бросок на чешуйчатого врага. Змей между тем, рассерженно зашипев, отвернул от нее свою жуткую голову. Ольга направила взгляд в ту же сторону, что и змей, и увидела того, кто его отвлек. Огромный серебристо-серый, Злобно щеревший морду волк вышел ему навстречу. Волк безо всяких усилий вступил в пылающую краду. Огонь не сумел его остановить. Напротив, он почти погас под его лапами. И теперь Ольга больше не занимала змея и сбору. Он готовился к схватке с новым врагом. И бой случился бы, но тут вдруг из-за спины черного змея взметнулась еще одна тварь. Второй змей. Янтарно-золотой. Острогляд. Оба змея, мгновенно позабыв обо всем вокруг, ринулись в огненное озеро и, поднявшись над землей, сплелись в смертоносных объятиях. И огонь из озерца выплеснулся вслед за ними, как вода. Волк повернул к Ольге морду и посмотрел на нее. Полыхнули в волчьих глазах голубые молнии, и она узнала, этот надиво осмысленный для зверя, Внимательный и какой-то странно веселый взгляд. Так он смотрел на нее прошлой весной, в Новгороде. Под личиной волка был свинильт, судя по всему, вполне осознававший и самого себя, и ее Ольгу. Внимание его было недолгим. Волк вернулся за кольцо крады, сел и устремил взор на сцепившихся в схватке змеев. Что же это значило? Что с ними произошло? «Сон ли это? Яфли?» Ольга осмотрелась. С изумлением она узнавала зверей вокруг себя. Старый седой вепрь был асмудом, пушистая рыжая лиса — пред славой, юркая ласка — княжичем, сердитый медведь рядом с ней — князем. И все же это были звери, встревоженные, разозленные, испуганные. Они не чувствовали себя людьми подобно ей, свинельду и изборе. А что же острогляд? Ольга взглянула на ресталище. С невообразимой быстротой бросались друг на друга змеи, и кто из них одерживал верх, казалось, определить невозможно. Внимательно присмотревшись, Ольга все же поняла, что черный змей был мощней, а золотой — быстрей. В одном из столкновений змеи сцепились, их гладкие тела, обвив друг друга заструились, завертелись веретеном, скрутились блестящими нитями — чёрной, золотой и красной. Может, это была игра света? Обман зрения, отблеск пламени, радуга, рождённая стремительным кружением. Да разве происходило ныне что-то, объяснимое разумом? И все же в черное и золотое как будто вплелось что-то красное а радужное сияние все росло и ширилось, заволакивая происходящее наристалище. И даже ее звериная голова кружилась. И вот все исчезло, и Ольга как будто опять провалилась в сон. Очнулась она от того, что чья-то рука осторожно тормошила ее за плечо. Она открыла глаза и увидела склонившееся над собой юношеское лицо. Это был один из младших жрецов Сварога. Ольга ощутила, что лежит на земле. Тело ее ныло и болело, как после недавнего избиения. «Попей, княгиня!» — тихо сказал ей ученик Острогляда и осторожно подсунул руку под шею, поддерживая и приподнимая ее. «Что это?» — с опаской спросила Ольга странно хриплым, не своим голосом. Прежде чем приникнуть к приложенной к ее устам чаше. Не бойся, это всего лишь вода. Парень поднес чашу к своим губам и отпил, показывая ей, что опасаться нечего. Увидев, как двинулось его горло, сглотнувшее воду, Ольга вдруг почувствовала невообразимую, дикую жажду. Она села, забрала чашу из рук отрока и принялась жадно пить. Напившись, Нагляделась вокруг. Нарочитые бояри и гридни все лежали на земле. Над некоторыми людьми, пробуждая их ото сна, склонялись служители сварога. Другие, постановая, просыпались сами. Ольга поискала глазами Игоря. «Князь там!» Отрок, верно истолковавший ее ищущий взгляд, указал рукой в сторону кострища. «Он рядом с верховными волхвами!» Он давно очнулся. Довольно для того, чтобы полностью прийти в разум. Его разбудили первым, и он велел никого более не пробуждать, пока не узнает исход рестания. Каков же исход? С замиранием сердца спросила Ольга. Многонарочитый острогляд победил злокозненного избору. Лицо отрока радостно засияло. Он жив? Жив, но очень слаб. Едва может говорить. А мертв а остальные? Хорд? Волф Хорд еще не очнулся после схватки. Трое служителей погибли. «После схватки?» — удивилась Ольга. «Как это случилось?» Когда Острогляд одержал верх, трое волхвов Перуна сумели прорваться сквозь огненный заслон и набросились на Острогляда. Но сам очнувшийся от беспамятства Хорд поддержал нашего верховного волхва. Ведь нападать на одержавшего победу стезальщика против правды и правил. Потому они и погибли. Против правды и правил. Пробормотала Ольга, вдруг вспомнив красную нить, переплетшуюся с черно-золотой. Теперь они связаны неразрывно, и она с ними заодно. А воевода? Свинельт. Вырвались у Ольги неосторожные слова. «Он рядом с князем», — ответил Отрок не выказав удивления. Воевода очень силён и телесно, и духом. Он очнулся безо всякой помощи, в то же время, когда разбудили князя. «Скажи, а что это было? Мы спали или явствовали? Не то и не другое, княгиня. Это особое состояние духа и тела, между явью и навью. Но скорее, пожалуй, сон для непосвященных волхвы, ибо каждый видит нечто свое. Неравная яви. «А где же были вы, волхвы и послушники, пока стезальщики бились друг с другом?» Спросила Ольга, раздумывая над тем, что могли увидеть во время боя не зрители из неподготовленного Люда, а посвященные волхвов. «Мы уходили в лес. Мы не должны участвовать в схватке и наблюдать за ней. Однако, как я уже упомянул, трое из служителей Перуна приступили правила. Вернулись на поляну. Благо, что почтенный хор очнулся, увидел вопиющее нарушение и присек его. Если бы не его вмешательство, наш отец острогляд, неминуемо бы погиб. Он был очень ослаблен и истощен после схватки со сборой. Скажи, а как вы ведаете о том, что правила не нарушаются, что стезальщики борются честно? Отсутствие следов насилия на теме умершего подтверждает это? Волхвы ведь борются не телесно, а силой мысли. Мы осмотрели тело и сборы. На нем нет ни ран от оружия, ни отпечатков, связывающих пут. Ничего, кроме отметен подобных укусу змеи. Но такие вещи допустимы. Они появляются по смерти вещих старцев». Князь самолично убедился в том и признал, что схватка была честной. Когда самые приближенные люди князя, его гридни и подручники все пришли в себя, Игорь велел возвращаться. Князь заранее распорядился вызвать повозки для тел погибших. Одна из таких повозок, застеленная меховыми одеялами, увезла предславу, истощенную обрядом и впечатленную гибелью и сборы настолько, что ноги не держали ее. Здравие Мольги супруг не озаботился. Лишь хмуро взглянул в ее сторону узрел, что она в разуме. Уверенно стоит на ногах и бодро общается с одним из жрецов, и этого ему было довольно. Подходить к ней он не стал. Ольга заметила, что Игорь был мрачен, и слышала, как люди обсуждали его повеление готовить стризну в честь изборы. Какими бы тяжкими не были прегрешения и сборы, открывшиеся всем в последние дни, они не заставили князя позабыть признательность и былое уважение к старику. Вероятно, он горевал о случившейся утрате и даже винил себя, подобно сыну, потерявшему родителя, которому после печального исхода незначительными кажутся все былые непримиримые разногласия. А может быть, князь до сих пор сомневался в виновности и сборы. Задумываясь о том, как подозрительно много участия Хорта случилось в разрешении спора и сборы и острогляда, чувствовал себя обманутым. Но ничего уже было не изменить. Заново раздувать пожар вражды с волхвами — себе дороже. Игорь, разумеется, это понимал. Князю подвели лошадь. Его и княжича окружили люди. Дружина готовилась возвращаться в терем. И тут же Ольга увидела, как свинельт покинул князево окружение и направился в ее сторону. Молодой жрец, поклонившись, поспешил удалиться. «Княгиня, князь велел сопроводить тебя в терем», — сообщил свинельт, приблизившись. «Тебе велел», — уточнила Ольга, не скрывая недовольства. «Ты удивлена? Но это так. Видно, сами боги желают, чтобы я присматривал за тобой». И даже супруг не возражает. Он сверкнул насмешливой улыбкой. «Ладно, не спеши злиться». «Князь доверил мне сопровождать тебя, ибо я в здравии и ясном уме, в отличие от большинства гридней, кои после обряда ощущают себя как слютого похмелья», — пояснил он. «А ты как? Голова не кружится? На лошади ехать сможешь?» «Всё в порядке, воевода. Я в разуме и в силах». «Вообще-то я это вижу. Да и к тому же памятую, что никакие зелья и священные действия не способна выбить тебя из колеи. Просто вежество обязывало меня спросить. Сколь же ты все-таки вежественен и любезен? фыркнула Ольга. Эй, Фрол, приведи княгине ее лошадь. крикнул свиниль своему подручному гридню. Ты все еще столь озадаченно смотришь на меня. Что ты желаешь узнать? Озадачено? Разве? Ну, раз так. «Скажи, а все причастники обряда видят друг друга в звериное лечение?» — спросила Ольга после недолгого размышления, поняв, что подобный вопрос она может задать только ему. «Ты видела зверями людей вокруг? И саму себя?» Задумчиво направив взор в сторону, осведомился он. «Других — да. Себя — нет. Только ощущала». «Ты, верно, уже участвовала в окрутном действии?» — предположил он. «Окрутном действии?» «Нет, не участвовала». «Любопытно. В зверином обличии видят других лишь те, кто прошел обряд посвящения. Обычно это только сами волхвы». «Ты тоже видишь? Ты проходил обряд? Ты ведь не волхв?» «Не волх», — согласился Свенильд. «Я вижу...» Неясно и совсем немного. Поспешил оправдаться он. Про обряд он не ответил ей, будто не услышал. Ольга вспомнила огромного серебристо-серого волка с горящими голубыми глазами. Его взор был осмыслен, как и взор черного змея, и сборы, и золотого, острогляда. В отличие от взглядов прочих участников действа, представших перед ней в зверином облике. На языке вертелся вопрос, каким же зверем гляделась она сама. Но она не стала его задавать. Не хотелось опять являть свою неосведомленность и наивное любопытство и ощущать его превосходство. Обо всем то он ведал, все то он видел, все умел и не спешил делиться своим знанием. «Видишь совсем немногим больше прочих» и всего лишь чуть-чуть переступаешь непреодолимую для остальных огненную грань, заметила Ольга язвительно. Свинельд пристально возрился на нее, и некоторое время молчал, осмысливая сказанное ей: « Ты сумела меня узнать, А избора не случайно почуял в тебе вещую кровь. Произнес он те же слова тем же тоном, что и острогляд несколько дней назад что в том странного? Ты же сам поведал всем, откуда во мне общая с кровь». «Поведал. Но это не значит, что я думаю так же, как поведал всем. А то, что произошло, подтверждает мои подозрения. Не советую тебе рассказывать кому-либо о том, что ты увидела ныне». Молвил он с непривычной серьезностью. «Знаешь, что перед взором непосвященных обычно колышутся лишь неясные тени». Хотя острогляд равно мог понять, что ты видишь. Как и сбора. Очень удачно, что одного уже нет в живых, а второй твой союзник. Ведь все, что произошло сегодня, не случайность, так? На что ты намекаешь, воевода? Встревожилась Ольга. Сварог покарал служителей темных богов. При чем здесь я? Может, ты просто опасаешься того, что всем станет известно о тебе нечто тайное? если я поделюсь с кем-то тем, что увидела. Тебя ли мне опасаться, если есть острогляд?» — невесело усмехнулся свинельд. Когда они позже конным отрядом направились к княжескому терему, Ольга заметила, что гридни свинельда едут в удаление от них своей водой, как будто сохраняя их уединенность, Ольга покосилась на свинельда. Выражение его лица изменилось. Задумчивость и удивление покинули его. Привычная невозмутимость, слегка разбавленная самоуверенной насмешливостью, что, вероятно, объяснялось ее, Ольгиным, рядом с ним присутствием, вернулась. «Не беспокойся, я сохраню твои тайны. Все-все. До единой». Поймав ее изучающий взгляд, промолвил свинель тихо и вкрадчиво. Я ведь тешу себя надеждой, что вдруг да и потребуется мое соучастие в одном важном для тебя деле. Теперь, когда и сборы нет в живых, ничто, вероятно, не помешает обзавестись вам с князем потомством, проклятие снято. И божественное знание, оглашенное остроглядом, без сомнения, исполнится быстро. Но все же, если это случится не столь быстро, сколь должно. Я помню про доблестного ярла. «И ныне я убедился, насколько ты была права», узрев единую масть. Будто объяснив самому себе все непонятное и неожиданное, он решил вернуться к привычному образу общения с Ольгой. Однако сейчас Ольгу не смутило его нескромное упоминание ее оплошности. Напротив, она вдруг почувствовала затаенное удовлетворение от того что на сей раз он опрометчиво возомнил себя более сведущим в касавшихся ее делах, не догадываясь о том, как ошибается. Он верно думал, что ей все еще подсыпает противное зачатию зелья, иначе не был бы столь ретив в своих бесстыдных намеках. Ведь вряд ли он или предслава могли допустить, что она, узнав о подобном вредительстве, не скажет о нем князю. К тому же Миряна исправно докладывала предславе о том, что строго исполняет ее наказы. Они и не предполагают, что на его все иначе, что ныне предслава не обманщица, но обманываемая. Это чувство превосходства было таким сильным, что просто распирало грудь. Так хотелось сбиться со до да спесь, сказать про вредоносный порох и увидеть удивление и смущение в глазах этого якобы родителя и помощника. Но пока говорить об этом было рано, ей нужно было дитя от князя, хотя бы в чреве Сварог благоволит мне, а перун князю ровно ответила Ольга на всякий случай опустив глаза И вряд ли найдется помощник лучший, чем сами боги воевода. вряд ли соглашусь с тобой княгиня, если боги привлеченные твоей красой спустятся к тебе из небесных чертогов. Чего я вовсе не исключаю. Насмешливо заметил Свинельд. А издалека в подобном деле помочь будет сложно даже столь могучим мужам. Не находя слов, чтобы достойно отмолвить его наглость, Ольга повернула голову и возмущенно посмотрела на него. По его лицу она увидела, что он откровенно потешался над ней. «Мне от тебя ничего не нужно!» «Всего лишь избавь меня от встреч и разговоров!» Приглушенно воскликнула она в сердцах. «Но тогда я не смогу появиться вовремя и отогнать от тебя сластолюбивого юнца или безумного старца, или вражескую рать, или смертоносного змея. Скажешь, что не просила меня делать этого? Правда ли, что не стоило?» Он рассмеялся. Ольга ударила лошадь в бока и уехала вперед. Она долго слышала его смех, летящий ей вслед.